Рузвельт как-то раз зашел в Белый дом, когда президента и миссис Таффт не было. Его искренний интерес к людям, занимающим скромное положение, проявлялся в том, что он помнил всех старых сотрудников Белого дома по именам, включая кухарку и посудомойку. арчибат пишет в своей книге. Когда он увидел Алису, нашу кухарку, то спросил ее, печет ли она по-прежнему кукурузный хлеб. Алиса ответила, что иногда делает это, но только для слуг. «Никто наверху кукурузный хлеб не ест». «У них плохой вкус», — ответила Рузвельт. «Я обязательно скажу президенту об этом, как только его увижу». Алиса принесла ему кусок кукурузного хлеба на тарелке, и он поднялся в свой офис, поедая его на ходу и приветствуя по именам всех садовников и рабочих, встречавшихся ему на пути. Он обращался к каждому из них так, как называл их в прошлом. Айк Гувер, главный швейцар Белого дома, проработавший в этой должности более сорока лет, произнес со слезами на глазах. «Это был единственный счастливый день за последние два года. Никто из нас не променял бы его даже на 100 стодолларовую бумажку». Такое же отношение к маленьким людям помогло торговому представителю Эдварду М. Сайксу-младшему заключить удачную сделку. Он пишет. «Много лет назад я работал с покупателями продукции фирмы Джонсон и Джонсон в штате Массачусетс. Одним из основных клиентов была аптека в Хинхэме. Когда я приезжал в эту аптеку, то всегда разговаривал с человеком, продававшим газировку, и с другим продавцом, и только потом отправлялся к хозяину аптеки, чтобы оформить заказ. Однажды я поднялся к нему, но он сказал, чтобы я уходил, потому что он больше не собирается покупать продукцию нашей фирмы. Он чувствует, что его маленькая аптека больше не представляет интереса для Джонсона Джонсон. Поджав хвост, я ушел и несколько часов колесил по городу, стараясь прийти в себя. Наконец, я решил вернуться и попытаться, по крайней мере, разъяснить владельцу политику нашей фирмы. Вернувшись, я, как обычно, поздоровался с продавцами. Когда я поднялся наверх, то, к моему удивлению, хозяин встретил меня очень приветливо и сделал заказ вдвое превышавший его обычный. Я смотрел на него во все глаза и спросил, что же произошло с того момента, как я вышел из его кабинета. Он указал на молодого человека, продававшего газировку и рассказал мне, что после моего ухода парень поднялся к хозяину и сказал, что я единственный из всех торговых представителей, кто здоровается с ним и со всеми остальными работниками аптеки. Он сказал, что если кто и заслуживает крупного заказа, так это только я. Хозяин аптеки согласился и надолго остался нашим клиентом. Я никогда не забуду этот урок, только искреннее заинтересованность в других людях Помогла мне в тот раз это самое ценное качество, которым только может обладать торговец».